Пугачев быстро ощутил преимущество сотрудничества с органами. Он уже не боялся быть пойманным, часть хищников сдавала ему золото, взамен получала немного денег. Гораздо меньше, чем у кавказцев, но зато с гарантией, что их никто не прихлопнет во время сделки. Однако это было странное сотрудничество. Обычно завербованный человек работает среди преступного контингента негласно, тщательно скрывает свою связь с органами. Пугачев же работал почти в открытую. Все знали, что он помогает милиции, скупает у хищников золото для Тарасюка, но никто не чурался его, понимая, что с ним спокойнее вести дела. По статусу Пугачев был приравнен скорее к нештатному сотруднику милиции, нежели к негласному осведомителю. Однажды Тарасюк приехал за Пугачевым, когда уже вечерело, и повез в Северный. «Что случилось?» – недоумевали в бараках. «Неужели на чем-то попался?» Тарасюк доставил его в отдел, посадил в кабинете и велел ждать. Через полчаса он вернулся со свертком, раскрыл его и показал Пугачеву содержимое. В свертке был золотой песок. — Слушай меня внимательно! — Тарасюк больно ткнул пальцем в грудь Пугачевы. — Сейчас поедешь к покупателю, адрес я тебе покажу, и продашь ему это золото. Как только он деньги отдаст, оставь ему золото и сразу уходи. Приедешь к Бахареву, он находится у себя в госбезопасности, и жди меня. Я вслед за тобой скоро появлюсь. Пугачев так и сделал. Когда он сидел у Бахарева, появился запыхавшийся Тарасюк, забрал у Пугачева пакет с деньгами. Сколько тот? Двадцать две тысячи. Пугачев в жизни не держал в руках столько денег сразу. Долларов? Не рублей же, съязвил Тарасюк. На, возьми. Он протянул ему пять стодолларовых бумажек. Тебе, за работу. Пугачев схватил деньги и дрожащими руками запихнул в карман. Когда Тарасюк при Пугачеве начал делить деньги с бахревым он осторожно спросил. «Мне можно пойти?» «Да, да, иди». Тарасюк сконфузился, что не вывел лишнего свидетеля дележа денег в коридор. «Переночуй здесь у кого-нибудь, а потом поедешь в отрадный. Когда нужно будет, я тебя найду». На выходе из здания госбезопасности Тарасюк догнал Пугачева. Мы хлопнули твоего покупателя, золото изъяли. Ты никому не говори, что продавал золото. Я оформлю, как будто он нашел его. Ты понял меня?» И опять сильно ткнул грудь пальцем. «Понял. Как не понимать-то?» Обиженно ответил Пугачев. За время их дружбы Тарасюк несколько раз использовал его в подобных операциях. Однажды после очередного такого дела Пугачев остался в Северном, чтобы купить себе ружье. Продавец ружья жил в частном доме на окраине поселка. Ружье было гладкоствольное, курковая горизонталка 12-го калибра. Пугачев повертел его в руках, несколько раз щелкнул курком, что не понравилось хозяину. — Что ты щелкаешь и щелкаешь? Без патрона нельзя так часто играть курком. Не охотник, что ли? — Не, какой охотник? — Так, для охраны. — Ну что, будешь брать? Ружье хоть и не новое, но хорошее, старое качество. Продаю недорого, без документов. — Да у тебя, видать, разрешения-то и нет. Зачем документы? — Почему нет? — обиделся Пугачев на хозяина ружья, который явно намекал, что такому, как Пугачев, разрешения не видать. — Надо будет, получу и разрешение. Но-но, ну -ну, давай, — не поверил продавец. — Триста долларов пойдет? ружишка Ружьишка-то старенькая, — хотел поторговаться Пугачев, но хозяин как отрезал. — Не хочешь, не надо. — Ладно, беру, — протянул продавцу Пугачев три помятые стодолларовые купюры. Не жалко ради безопасности. Теперь Пугачев был вооружен. Местные хищники его зауважали еще больше. Каждую весну он с ними уходил в тайгу мыть золото, сам уже не работал, курсировал между бригадами хищников и контролировал их. Осенью золото сдавали Тарасюку. Но не все. Часть оставляли на черный день и продавали подороже, кому попадется. Тарасюк об этом знал, ругался, но прощал, поскольку и так имел хороший куш. Однажды у Пугачева произошел разговор с Тарасюком. Тот интересовался, много ли людей ошивается в тайге, если посторонние хищники, где они стараются. Получив ответ, что в тайге народу ходит много, Тарасюк подкинул идею. — Ты сколько зарабатываешь? Накопил хоть немного? — Откуда? — Все деньги уходят меж пальцев. Когда работал, много скопил, да все сгорело в банке. — Теперь накопить не получается, — сокрушенно вздохнул Пугачев. Опять же, на мои деньги берем продукты, снаряжение. Эти все свои бабки пропивают. Так и доживу свой век здесь. А ты мочи их, посторонних хищников. Пугачев не понял, принимать ли всерьез слова Тарасюка, а тот продолжал. Их никто искать не будет. Главное, чтобы было далеко от поселка. Златишка забирай, вот тебе и хороший заработок. Ни с кем делиться не надо. Я заплачу хорошие деньги. Слова Тарасюка крепко засели в голове у Пугачева. Идея заманчивая, но опасная. «Если попадусь, этот же Тарасек упечет меня в тюрьму», — размышлял он. «С другой стороны, затея хорошая, не требует большого труда. Если далеко в тайге, никто не дознается. Заработаю денег, уеду отсюда». Теперь эта мысль его не покидала.